Елизавета Соболянская. Ночной фей. Глава первая. Утром я с трудом открыла глаза. Что вчера было? Помнится с трудом. Кажется, отмечали Милкин день рождения. Пригласили стриптизеров, набрались. Алка притащила консервную банку с надписью «Зародыши желаний» и объявила о том, что внутри ровно 12 заготовок. По одной на каждую девочки! Возбужденно подпрыгивала она. Заготовку нужно бросить в бокал, прошептать ей заветное желание и выпить. У нас тогда уже сидела по паре бокалов брюта, так что мы восприняли идею с энтузиазмом, сразу обсуждая, кто что решил пожелать. Мне бы дом достроить наконец, мученически простонала именинница. Мы понимающе закивали. Монстроозный трехэтажный дом достался милени после развода, недостроенным. И уже третий год она пыталась превратить его во что-то удобоваримое или продать. «Я бы в отпуск хотела слетать в Лондон или в Швейцарию», — криво усмехнулась Настя. И снова мы покивали, зная ее обстоятельства. Подруга выплачивала кредит, взятый бывшим, поэтому работала без выходных и отпусков. «А мне бы мужика, крепкого и сладкого, как вишневый штрудель», — пожелала Катя и выпила еще глоточек. Тут уж мы разулыбались. Уж с мужчинами у Кати все было в порядке. Одна беда. Все они были ботаны и хлюпики. Западали на нашу саксонскую деву окончательно и бесповоротно. Лиска, а ты что загадаешь? Алка, покачиваясь, встала надо мной с полуоткрытой банкой. Мужика? Да куда мне мужика? Отмахнулась я. С моим графиком и нагрузками, если только ночного фея, чтобы прилетел, накормил, поразил и улетел. Девчонки грохнули. Ну вот такой у меня график. Днем сплю, ночью работаю. Все мои попытки ужиться с кем-нибудь проваливались треском. Ни один кавалер такого не выдерживал. Он вечерком с работы домой идет в надежде на ужин, а я уже позавтракала и работаю. Он ко мне приставать, а у меня оврал. Ночью я стучу по клавишам, а утром сладко сплю. Завтрак не готовлю, кофе не подаю. На улицу днем выхожу неохотно, зато вечерами могу бродить по городу, пока не озябну. Мама только головой качала, но помалкивала. Мои труды не пропали даром. Квартира своя, машина своя, денег ни у кого не прошу. Да еще сама порой младшим подкидываю. А то, что одна, ну не родился еще тот самый фей. «Значит, загадывай, фея!» Сделала вывод Алка, сунула мне какую-то мармеладку из банки и пошла донимать Киру. Та хотела развода всем сердцем, и ее мы тоже поддерживали. Мармеладка, упав в бокал шампанским, слегка зашипела, а мне почему-то стало весело. «Хочу личного фея!» Прошептала я в вино. Ночного. И, рассмеявшись, выпила все одним глотком. Потом мы закусили салатиками, выпили еще. А когда настало время танцев, на площадку вышли симпатичные, накачанные парни и лихо начали срывать с себя тот минимум одежды, который на них был. Мы развеселились, разохотились и выпили еще. Потом пришел Киркин муж, хотел утащить ее домой. Но пьяная Кира вдруг уперла руки в бока и заявила, что не желает больше его видеть и документы на развод подаст уже завтра. Мы зааплодировали, выпили по этому поводу, а дальше провал.